Глава 15. О практическом экзамене по бестиологии, прогулке по городу и полезном знакомстве. И вот пришел наш смертный час. Боевики-первокурсники медленно и печально шли к залу для магических поединков сдавать практический экзамен по бестиологии. «Карл, я боюсь!» — шепнула, придерживая друга за локоть. «Вроде заклинания знаю хорошо и теорию знаю, но...» «Кира!» — нервно шикнул на меня идущий рядом ревалис. «Если уж ты боишься, то что делать нам?» «Кир, и правда, не нагнетай обстановку!» — попросила Кариша и облизнула сухие губы. «И так страшно! У тебя хоть по теории отличная оценка! А я пока сдала экзамен по бестиологии, чуть не посидела!» «И не говори, Кариша!» — поддержала ее Анасташа. Я, магистра Карибора, боюсь до трясущихся коленок. Мне кажется, я живого Василиска и то меньше испугаюсь при встрече. Как скажете, адептка, будет вам Василиск. Прозвучавший совсем рядом голос Аннушки заставил нас шарахнуться в стороны, словно перепуганных цыплят. Темная фея неспешно прошествовала мимо нас, подметая подолом длинного черного платья пол, а мы, сглатывая от страха, проводили ее взглядами. Карл пихнул меня в бок и жестами спросил, мол, как я думаю, много ли слышала магистр из нашей беседы. Я обреченно пожала плечами. Мои бледные досиневые однокашники переглянулись, но идти первым в приветливо распахнутую дверь никто не пожелал. «Долго еще вас ждать, адепты!» — позвала нас Аннушка. Толкаясь и стараясь пропихнуть вперед себя тех, кто слабее, мы втянулись в зал надо ли говорить что я карл и три мои одногруппницы оказались впереди ну да конечно самых слабых вперед на съедение волкам ой феем магистр Карибора, оценивающе осмотрела нас задержавшись на мне взглядом на пару секунд дольше чем на остальных что заставило нервничать рыгор она точно знает кто наградил ее прозвищем уверена сейчас прольется чья то кровь и я даже знаю чья Ну что? Кто первый? Ласково спросила преподавательница. Дураков не было. Мы стояли дружной дрожащей кучкой, вжимаясь спинами в тех, кто напирал сзади и пытался выпихнуть нас вперед, и не стремились идти на заклание. Адептка золотого, прошу вас! Улыбнулась злая колдунья, она же темная фея. «У-у-у, инквизиции на тебя нет. За моей спиной раздался дружный вздох облегчения тех, кому дали время отсрочки. Я тоскливо посмотрела на Карла. Друг пожал мне руку и сделал шажочек в сторону, освобождая дорогу. «Предатель!» те салютант!» — прошептала я своим одногруппникам. «Примечание!» С латинского «Идущие на смерть приветствуют тебя». При римском императоре Клавдии подобными словами его приветствовали гладиаторы — Отправляющийся на битву на арене цирка. Конец примечания. Да, магистр Карибора, это было сказано громче и предназначалось темной фее, После чего я медленно прошла в центр зала. Называйте номер билета, адептка. 13, выдохнула я и, не стесняясь, перекрестилась. Магия, это, конечно, замечательно, но верное крестное знаменье еще никого не подводило. И плевать, что я ведьма, и в средние века меня сожгли бы на костре. Я еще и через плечо поплевала бы, но боялась, что Аннушка не поймет. Мантикора. Равнодушно обронила магистр, шевельнула пальцами, и передо мной появился фантом этой твари. Крупное красное тело льва, хвост скорпиона, усаженный вдобавок шипами. Этими шипами мантикора может выстреливать на довольно ощутимое расстояние. Добавьте к этому человека подобное лицо и уши. И вот она, моя задача на практическом экзамене. Первым делом я набросила на себя щит от физического воздействия. Поймать острый ядовитый шип – это совсем не то, чего мне хотелось бы. Затем создала магические фильтры в уши, чтобы не слышать зова мантикоры. В бестиарии написано, что ее голос сочетает в себе звуки флейты и трубы и может зачаровать жертву так, что она сама приближается к хищной твари. И только после создания щитов я атаковала. Не дожидаясь, пока Мантикора почует человечину, которую очень уважает и набросится на меня сама. Мда, Аннушка все делала качественно. Побегать от созданного ею фантома, который не уступал оригиналу ни в чем, мне пришлось изрядно. Мантикоры весьма живучие и сильные твари, хорошо еще что не обладают магическими способностями, от увечья меня спас только физический щит, который приходилось регулярно обновлять. Пару раз ядовитое хищное бестие впечатало меня в стену. Еще раза три перекатила, как мячик по полу, пытаясь добраться когтями до тела, и выстрелила в мою сторону огромным количеством иголок с хвоста. Я, разумеется, тоже не стояла столбом. Атаковала этого красного монстра всеми известными мне заклинаниями, а когда пару раз дрыгнувшись, фантом наконец-то сдох, я глазам своим не поверила. В мертвой тишине громом прозвучали скудные аплодисменты темной феи. «Ну что ж, адептка, если бы вы были на пятом курсе, то я не поставила бы вам даже единицу. Но для первокурсницы вы вели поединок хорошо. Хотя могли бы и лучше. Зачетку. Прихрамывая, я подошла к канушке, вынула из кармана брюк зачетку и протянула ей. Она сделала запись, я молча забрала книжицу, и, стараясь не морщиться от боли, побрела кжавшимся у стены адептам. Они с траурными лицами расступились, пропуская меня. «Жесть!» — шепнула на их вопросительные взгляды. «Встретимся в лазарете!» «Ну?» В общем, в лазарет после этого практического экзамена пришлось идти всем до единого. Я еще сидела там и ждала, пока подействует мазь от ушибов, когда бледный, как смерть, Гастон Кальвин принес всхлипывающую и постановующую Каришу. Он сгрузил ее на кровать, с тоской посмотрел на меня и, не сказав ни слова, пошел на казнь. Я же решила не спешить в общежитие. Интересно ведь, кого следующим принесут? Через пятнадцать минут пришел на своих двоих сильно подранный и окровавленный Карл. Потом принесли Анасташу и Ревалиса. Эти двое были без сознания. У эльфа вообще оказалась сломана рука. Так мы все в лечебном корпусе в итоге и очутились. Лекари, правда, не позволили нам долго рассиживаться и занимать место, повыгоняли. Но сам факт, и это первый курс. Что же Аннушка творит с пятикурсниками? И доживу ли я до выпуска с такими-то экзаменами? После занятий боевой магии и фехтования мы тоже частенько наведывались в лазарет. Но такого глобального избиения младенцев не случалось еще ни разу. Единственной радостью было то, что сессия закончилась. Мы сдали последний экзамен, уж кто как смог. Юху! Я, кстати, превзошла саму себя. Экзамены по всем предметам сдала на высший бал, что позволяло рассчитывать на повышенную стипендию в следующем семестре. Впереди нас ждали две недели каникул, потом праздник Багонг. Встреча Нового года, если по-простому. В этом мире встреча Нового года была приурочена не к зимнему солнцестоянию и не к другим не очень понятным датам, а к параду лун, если можно так выразиться. В общем, в эту ночь у всех трех спутников межреальности наступала полнолуние, и при этом они оказывались наиболее близки к планете. Лучше не спрашивать меня, как это в принципе возможно. А так как полнолуние само по себе явление в магии знаковое, то можно представить, что происходило в ту ночь, когда все три спутника освещали планету своим светом. Селина в полнолуние сверкала ярко-белым, блуми поливала мир холодным-голубым светом, а лаванди набрасывала на все сиреневое покрывало. Я даже представить не бралась, как же все это должно выглядеть в реальности. А еще в эту ночь все магические существа и сущности активизировались и выползали из своих нор вылетали из своих гнезд, выбирались из своих укрытий. Меня же ожидал мой личный маленький праздник. День рождения. Я высчитывала его по дням, чтобы не пропустить, так как здесь месяцы назывались иначе. Да и дней в каждом из них было ровно 30. Но так как я знала, какого числа по земному календарю я сюда попала, то соотнести земные даты с местными оказалось несложно. Мне исполнится 18 лет. В наш первый законный день зимних каникул мы с соседкой проспали почти до обеда. Так устали, пока готовились к экзаменам, изубрили билеты, что организмы были уже на последнем издыхании. Первой проснулась я. Некоторое время лежала с закрытыми глазами и наслаждалась покоем и отдыхом. Это же такое счастье, когда не нужно рано вставать, не надо никуда спешить, можно отдохнуть и поваляться в постели». Потом все же собрала волю в кулак и заставила себя сесть. Лола еще спала, подложив ладошку под щеку, и смешно посапывала. За окном падали снежинки, укутывая землю в белые покровы. Окно, кстати, теперь было полностью чистым. Примерно с месяца назад мы выучили бытовые заклинания, и соседка наконец-то привела в порядок свою половину комнаты. А до того у нас территория так и делилась на две части. Чистую мою и грязную ее. Мыть пол и окно руками Лола категорически отказывалась. Смешно и нелепо, в общем-то, но зато наше половинчатое окно было темой для анекдотов у всей школы. Лалина обиженно пыхтела, если слышала их, но ничего не предпринимала. Я поежилась от прохлады и запуталась в одеяло. Сейчас бы чашечку кофе или горячего шоколада, такого, как умеет варить моя мама. Густого, сладкого, с капелькой ванили или имбиря, Я сглотнула слюну от накатившего воспоминания. Интересно, а родители вообще вспоминают меня? Или же их так качественно зачаровали, что они выбросили дочь из головы на эти пять лет? Магистр Новарт обещал, что они не будут переживать и нервничать, но хотелось бы надеяться, что они не забыли обо мне совсем. Завтра мне исполнится восемнадцать лет. Если бы я была дома, папа бы прямо с утра принес мне букет белых роз и маленькое пирожное со свечкой. Потом они с мамой вручили бы мне запакованные в красивую бумагу подарки. А потом мы отмечали бы праздник с большим именинным тортом, с шампанским, ели разную вкуснятину, которую наготовила бы мама. «Кир!» – протяжно позвала проснувшаяся Лола и широко зевнула. «Ты чего такая отрешенная? Таращишься в окно уже минут пять, даже не моргаешь». «О доме думала», – улыбнулась я. «У меня завтра день рождения, вот и вспоминала...» «Как меня обычно поздравляли родители и что дарили?» «Да ты что?» — вскинулась Лолина и резко села. «У тебя завтра день рождения, а ты мне говоришь об этом только сегодня?» «Да какая разница, Лол? У меня все равно нет денег, чтобы пригласить вас в трактир или купить что-нибудь вкусное сюда». «Какая же ты все-таки противная, Кира! Самая настоящая ведьма!» — обиженно сообщила мне соседка. «Я тоже тебя люблю, дорогая», – рассмеялась я. «Обедать пойдешь?» В столовой было тихо. Многие из обеспеченных студентов, прибывших из магических реальностей, имели амулеты-телепорты и на время каникул отправлялись по домам. Стоили такие амулеты очень дорого, но в ШБ учились люди и люди разного достатка. Были среди нас отпрыски родовитых аристократов и миллиардеров, если перевести на земной, понятный язык. Были мещане и обычные горожане, и была я. Лалина отправляться домой не захотела, хотя могла. Сказала, что в это время в их замке соберется вся близкая и дальняя родня, а у нее нет желания видеть многих из них. И ей в радость иметь законную возможность не встречаться с вредными тетушками, надменными дядюшками, наглыми кузинами, бабушками-прабабушками и дедушками-прадедушками, которые весьма озабочены поиском подходящей партии для нее. «Лолина Вархаб, выгодный брак, это ведь так важно!» Гнусавым голосом спародировала соседка речь одной из своих родственниц, когда объясняла мне причины, по которым не желала ехать домой. Когда мы вернулись в комнату, Лола нахмурилась и пристально посмотрела на меня. «Что?» — подняла я брови. «Ты чего расселась? А что надо? Выходной же!» «Вот иди и отдыхай!» — уперла она руки в боки. «Погуляй, сходи проведать своего мастера сумок, у тебя вон лежат для него несколько плетенок». «Не, не хочу», — помотала я головой. «Там снег идет». «Так, проваливай отсюда. Я, как твоя любимая соседка, буду заботиться о том, чтобы ты дышала свежим воздухом и гуляла». И не успела я опомниться, как Лола развела бурную деятельность. Вынула из шкафа мои теплые вещи и сапоги, пошвыряла их все в меня и капала на мозг, пока я не оделась. «Давай-давай, а то торчишь целыми днями или в библиотеке, или здесь над книжками, или работаешь. Иди гуляй, и коротышку своего возьми, пусть тоже проветрится». В общем, выгнали меня. Впрочем, я не сильно сопротивлялась. Хотя шел снег, но было тихо, безветренно, и мороз всего градусов пять, не больше. Карла я решила не звать. Время было еще дневное, бояться нечего, да и на окраины идти я не планировала. Так что отправилась гулять в одиночестве. С огромным удовольствием побродила по магазинам и лавочкам, ничего не купила, но хоть поглазела. Послушала уличного министреля на площади, деньги у меня отсутствовали, и бросить музыканту монетку я не могла, но создала над его шляпой для сбора пожертвований симпатичную иллюзию фейерверка, который менял цвет под музыку. Мужчина поклонился мне, послал воздушный поцелуй и спел балладу о прекрасной принцессе, которую украл дракон. Принцесса горевала и требовала ее освободить. Дракон отвечал, что и не подумает. И вообще ему по статусу положено иметь в сокровищнице хотя бы одну принцессу. И, мол, хотя пленница страшна, как гоблинша, но что ж тут поделаешь, все прочие принцессы давно уже замужем. А потом в пещеру явился рыцарь. Я ожидала, что он победит хищного ящера и спасет девушку, но все казалось иначе. Рыцарь и дракон сначала играли в кости, затем пили вино из запасов древней рептилии, а потом принцесса подняла скандал и стала требовать, чтобы ее наконец-то спасли. Тогда пьяные самцы заявили ей, чтобы она не лезла к настоящим мужчинам. А в итоге дракон отнес вредную некрасивую принцессу обратно в родительский замок, а сам вместе с рыцарем отправился путешествовать и сражаться с дикими троллями на каком-то острове в океане. О, как. Я очень смеялась, да и не одна я. Публика встретила балладу овациями и попросила исполнить ее на бис. А я создала иллюзию маленького золотистого дракона с толстым брюхом и длинными усами и крохотного размером соловянного солдатика-рыцаря. Эти мужики сидели в обнимку и пили вино. Дракон из бочонка, рыцарь из большой пивной кружки. Иллюзии у меня, конечно, получились слабенькими и полупрозрачными, так как полноценно проходить создание иллюзий фантомов мы будем только в следующем семестре. Но всем понравилось даже то, что получилось. В общем, это был успех. В шляпу министреля летели монеты, детвора прыгала вокруг и показывала пальцами на пузатого дракончика и пьяного рыцаря. Потом была еще одна баллада, тоже о рыцаре и драконе, но другая. А я начала замерзать, поэтому помахала уличному певцу рукой и отправилась гулять дальше. В итоге набрела на книжную лавку и там застряла надолго. Как же я соскучилась по книгам, по обычным историям с приключениями и магией. Я, конечно, сама сейчас жила в мире магии и волшебства, но это ведь разные вещи. Когда ты учишь заклинания, они становятся обыденностью, а хотелось-то чудо. «Юная госпожа выбрала для себя что-нибудь?» Тихо спросил меня старческий мужской голос за спиной. Я вздрогнула и едва не выронила из рук толстый сборник сказок, который просматривала. «Добрый день», — поздоровалась я с благообразным седым мужчиной. «Я просто смотрю, покупать ничего не стану, простите», — и виновато улыбнулась. «Вышибала», — уточнил хозяин книжного магазинчика, присмотревшись к значку на моей куртке. «Понятно, стипендию еще не дали». «Не дали», — вздохнула я. «Ничего страшного, девочка», — кивнул он. Можешь смотреть мои книги, вдруг выберешь что-нибудь на будущее. Он кивнул мне и ушел к другому, более состоятельному клиенту. А я еще больше часа просто наслаждалась тем, что брала книги в руки, вдыхала их запах или стала страницы. Это нельзя сравнить ни с чем, то, как пахнут приключения, запертые волей писателей в жесткие картонные рамки. Наконец решила, что пора и честь знать, медленно пошла к выходу, и в углу наткнулась на стопку книг, сложенную прямо на полу. Было их штук шесть, и выглядели они весьма непрезентабельно. Похоже, в магазине завелись грызуны, так как у всех сложенных тут томов оказались сильно погрызанные обложки и страницы. Присев на корточке, я стала перебирать их, с жалостью поглаживая несчастных. «Любишь книги, девочка?» Вопрос продавца опять застал меня врасплох. «Очень люблю», — отозвалась я, не оборачиваясь. «Кто их так?» «Крысы», — вздохнул мужчина. чего ты отказал амулет против грызунов? А я только сегодня утром это обнаружил. Вот результат. Амулет вечером отнесу мастера на подзарядку». «И что с ними теперь будет?» — кивнула я на испорченные фолианты. «Парочку можно попробовать продать по бросовой цене, если найдутся желающие из малоимущих покупателей». Остальные выброшу или сожгу, их уже никто не купит. У них даже в середине каким-то немыслимым образом прогрызаны целые дыры. И абсолютно у всех безвозвратно испорченные обложки и углы страниц. Я с минуту молчала, а потом спросила. Скажите, а можно мне их забрать? Те, у которых только обложки и углы пострадали. Я как раз из этих малоимущих. Только у меня, к сожалению, денег нет совсем. Но я могу вам сделать заговор от шурхов и грузунов. Ну, в дополнение к вашему амулету. Я ведьма. Серьезно? не поверил продавец, потом хмыкнул и велел. Вставай, девочка, коли ты и правда ведьма, с удовольствием воспользуюсь твоими способностями. Он привел меня в подсобное помещение и жестом предложил действовать. Я же сначала попросила у него моток бечевки, сплела пять коротеньких косичек берегов и заговорила их. «Возьмите, повесьте их по четырем углам и одно на потолке в центре, а само помещение я сейчас заговорю». Мужчина с некоторым недоверием принял у меня из рук косички из бичевы, выполнил мое указание, а потом с интересом наблюдал, как я ходила вдоль стен и что-то шептала себе под нос. «Все, готово», — подошла я к продавцу и улыбнулась. «Первый раз наблюдаю за работой ведьмы», — покачал он головой. «В межгороде ведьм нет, а маги работают совсем иначе». «Ну, да мага мне еще, ох, как далеко, я только первокурсница», — рассмеялась я. «Так что с подзарядкой амулета вы не затягивайте». Мужчина кивнул и позвал меня в торговый зал к пострадавшим книгам. Сам что-то из них выбрал и протянул мне толстый большой фолиант с уцелевшей яркой цветной картинкой на обложке. «Сборник сказок», — пояснил он. Это наименее пострадавшая из всех книга, но детям ее точно уже никто не купит. Еще вот это в более-менее терпимом состоянии. Углы и края страниц обгрызаны полностью, но в середине текста рисунки не пострадали. А вот с обложкой у нее, как видишь, все совсем плохо. В мои руки перекочевала еще одна книга в темно-коричневом кожаном переплете. Точнее, переплет был кожаным. Зубастые тварюшки обглодали обложку полностью. Остался только жесткий картонный каркас. «Спасибо!» «Остальные тоже могут себе отдать, если хочешь, но ты же видишь», — с грустью произнес владелец. Я видела. Остальные книги действительно невозможно было бы прочесть, так сильно они были испорчены. Прижав в груди внезапно свалившееся книжное счастье, я поблагодарила хозяина магазина и пожелала ему удачи. Вдруг от двери раздался пронзительный женский виск, топот, Потом звякнул колокольчик над дверью. Переглянувшись, мы с хозяином магазина бросились в том направлении, выскочили из-за и буквально остолбенили. В распахнутую кем-то из присутствующих дверь, не обращая никакого внимания на посетителей магазина, целеустремленно бежали крысы. «Мамочки!» — выдохнул я. «Ах, ты ж рыгор косматый!» — от души выругался хозяин книжной лавки. «Да сколько же их! Вот ведь твари!» а грузуны выскочили за порог и растворились в зимних сумерках. Тут же загомонили покупатели. Кроме меня здесь еще находились дородная высокая женщина в меховом манто, пожилой господин, опирающийся на вычурную резную тросточку и молоденькая девушка в компании матери или гувернантки. «Как тебя зовут, ведьмочка?» Прищурившись, спросил продавец. «Кира, Кира Золотова». «Первый курс вышибал, да?» «Да», — подтвердила я. «Ко мне можешь обращаться, господин Азиль. Кира, у меня к тебе деловое предложение. Как ты смотришь на то, чтобы заговаривать склады и магазины моих знакомых, так же, как мне сейчас? Как показал печальный опыт, амулеты дают осечки, а ваша ведьминская магия, она какая-то совсем иная, но весьма результативная». «Кто же откажется от подработки?» — рассмеялась я. «Тем более у меня сейчас каникулы до самого Багонга». Вот и договорились. Он засунул руку в карман, вынул две золотые монеты и вложил в мою ладошку. Держи, заслужила. Книжки-то эти я все равно не смог бы продать, вид у них не товарный. А не встреть тебя сегодня, убытка понес бы и представить сложно на какую сумму. Книги стоят очень дорого, Кира. Кошмар, даже вообразить не могу, что у меня в магазине такой крысиный выводок завелся. Спасибо отказываться от вознаграждения, я, понятное дело, не стала. «Приходи сюда завтра утром. Я сегодня переговорю со знакомыми, нуждающимися в твоих услугах, и дам тебе их адреса. Говоришь, свободно до самого багонга?»